Глава 30. Я Розин и Васильки. «Бабушка говорила, что если оставить где-то что-то, то ты обязательно потом вернешься в это место». Мальчишка аккуратно складывает в сумку свое барахло. Морщусь. «Ну нафига тащить в мой дом эти убогие воспоминания о дурном? Маечки, трусы ужасные какие-то, как у сидельцев. Альбом изрисованный почти до корки. Он все так бережно упаковывает, что я схожу с ума». Для него это важные сокровища. Со временем они станут напоминанием о плохом и ненужном. Проваливаюсь в прошлое. Я также уходил из детдома. Не из этого, но я был уже взрослым. Меня не забрали. Никому я оказался не нужен. Точнее, не так. Меня вернули. Только это я помню обрывочно. Стер из памяти. Взяли, родился свой ребенок, и меня просто выкинули обратно, как дворового щенка. А потом Алька. черт. Девочка сидит на кровати. Смотрит на меня, не сводя своих огромных глазенок. Они не должны быть ненужными. Воробьиха права. Никто не должен. Но этот мир весьма несправедлив. Еще можно сбежать, отказаться. еще не поздно. Уже поздно. «А Мила чего не приехала?» — хмурит бровки Васька. «Он мне не доверяет. Правильно делает». Я сам себе порой не верю. Я подумал, что мы с вами сделаем ей сюрприз. Морщусь. Голова раскалывается на части. Я приехал сюда один только потому, что до последнего думал сбежать. Отказаться от глупой авантюры. Бросить тут в этом чистилище детском своих детей. И трусливо наврать наивные воробьихе, что нам не отдали Васильков. Дать ей под зад пинка. Да, зачем себе врать? Именно так я и хотел сделать. А потом подумал... «А что дальше?» Подумал и не нашел ответа. «Мила не любит сюрпризы. И вообще, вы нравитесь Василисе, но я вам не верю. Ясно?» «Ясно. Смотрю на мальчишку с интересом. Он похож на меня. Абсолютно точно похож. Я был таким же волчонком. Глядел на всех из-под Его мать смогла меня разбудить. А потом... Потом было страшнее смерти». Тогда давай договоримся на берегу. Ты будешь слушаться меня, я не буду лезть к вам. Потерпите меня полгода, потом уедете с вашей любимой милой. Нам придется как-то сосуществовать. Я не прошу тебе мне доверять. Просто будь любезен, следовать моим правилам, и все будет хорошо. По рукам? Ну, или, как вариант, я сейчас уеду и не вернусь. Вы останетесь здесь до совершеннолетия, и станете очень самостоятельными сами. «Обидите мою сестру или Милу?» «Ты надерешь мне задницу», — ухмыляюсь я. Мальчишка как ежик, того и гляди, щетинится колючками. Василиса гладит меня крошечной ладошкой по запястью, и в сердце разжимается какая-то тугая острая пружина. Да боли разжимается, на разрыв. Я ее ни за что на свете не обижу. Подхватываю легкие сумки детей, трусливо бегу к выходу. «Прощайтесь тут с друзьями», — бросаю на ходу. «Мне срочно нужно вдохнуть ледяного воздуха, прояснить голову, стряхнуть на вождение». «Нам не с кем прощаться, друзей у нас нет», — Серьезно говорит Васька, деловито завязывая сестре шарф. «Мы на машине поедем? А куда?» «Праздновать ваше освобождение. Вы же сегодня с откинулись», — хмыкаю я. «А отвезу вас в шикарное место с крутым названием «Барабарисики». «Будете там с Лизой, пока я съезжу за вашей ангельской милой!» «Лиза, это кто?» Напрягается пацан. «Он мой сын, но я не могу пока это принять. И я не сказал им, кто я. И не хочу говорить. Не знаю почему. Может, просто боюсь, что они меня возненавидят, даже не успев привыкнуть. «Слушайте, вы если нас задумали там бросить?» «Вот точно!» «Месяц я бегал с пригоревшим задом по психиатрам, собирал документы, чтобы вас забрать из этой богадельни и бросить в детском развлекательном центре. Я ухмыляюсь, но мне совсем не весело. Эти дети сломаны, сломлены. А я... Я не хочу ответственности. Это только глупые воробьихи, готовы отказаться от собственной жизни ради чужих детишек, наивная дура. А я... Я боюсь своих собственных, плоть от плоти, если уж пафосно». Слышь, могу тут оставить. Василиса тихо мычит, сжимает пальчики на моем запястье. Тело пронзает высоковольтными разрядами. Что-то происходит непонятное мне и ненужное. Но я точно знаю, что я не оставлю спиногрызов тут ни за какие сокровища мира. И мили их. Так стоп! Надо остановиться! Нужно просто принять. Я их отдам со спокойной душой. Я же все решил. «Ни они, ни их крестная фея ни в чем не будут нуждаться. Просто все очень просто». «Мы уже взрослые», — протестует Васька, когда я указываю ему на детское автомобильное кресло. В глазах упрямство. Конечно, вдруг кто увидит из детей, глядящих завистливо в не очень чистые окна детского дома, что его как малыша пристегивают к чёртову приспособлению, призванному служить безопасности детей. Василиса безропотно ныряет в свой трон, Позволяет застегнуть ремни. С пацаном я еще хлебну проблем. Ну ладно, взрослый. Слушай, мы, кажется, договорились про правила. «Фиг я сяду в это!» Хмурит бровки моя копия. Я бы тоже ни за что не уронил своё реноме в глазах окружающих. «Хорошо. Давай так. Ты садишься на переднее сиденье, мы отъезжаем подальше. И ты пересаживаешься на положенное тебе место. Так пойдет? Васька кивает. В его глазенках торжество. Не думай, что ты победил! хмыкаю я. Просто нехорошо заставлять ждать Милу. Она уже и так, наверное, на мыло и изошла. Мила, намыло, смешно. А ты ее любишь? Бьет меня на отмаш вопросом мелкий спиногрыз. Кого? Милу! Марш в машину быстро! Почти рычу. Глупый вопрос глупого мальчишки, выводит меня из хлипкого равновесия. «Почему? Да бы знать. Я привык. За месяц я привык приходить домой вечером, когда чертова воробьиха уже спит. Каждый вечер я сажусь на кухне и ем то, что приготовила моя жена. Жена. И я забыл уже, когда ужинал в ресторане, потому что казенная еда не сравнится с простой стрепнёй милой Цветковой. Как-то с Борькой пошёл в дорогую жральню и не смог проглотить кусок резинового осьминога. И ехал домой, мечтая о простой чёртовой каше. Что-то она туда подсыпает, что ли. И да, я привык к утренней миле цветковой, которая в халате идет в ванную, чистит там зубы, умывается. И выходит оттуда, словно не просто водой умылась, а нырнула в чан с молоком. Я привык хотеть домой вечером, потому что там стало как-то совсем тепло. За всю свою жизнь мне не было так нормально. Даже салькой я не чувствовал вот именно этого тёплого уюта. Я привык, и это ужасно, ненужно и противоестественно. Вы не ответили. Женится же, если любит. Иногда женятся, чтобы забрать из детского дома любопытного лопоухого надоеду. Не заставляй меня жалеть. Отворачиваюсь. Бросаю в багажник сумки спиногрызов. Нужно будет их выкинуть по дороге. Лизе я передаю детей через полчаса. Василиса испуганно жмется к брату. И я чувствую легкий укол жалости. Жалости и злости на себя. «Я купила букет, как вы приказали. Думаю, вашей знакомой понравится. Господин Розин, пожалуйста, не задерживайтесь. Сейчас не рабочее время, и у меня были планы». «Она незнакомая. Она его жена». Черт, этот мальчишка слишком языкастый. Лиза не ведет и глазом. Но уже завтра весь мой концерн будет гудеть от сплетен». «Они обженились. Скажи же, дядя Яр...» «Уволю будешь болтать!» — улыбаюсь я секретутке. «Глаз сопляков не спускай, планы свои перенесешь. Цветы слишком яркие. Они не понравятся миле Цветковой, я точно это знаю. Воробьиха любит всякое фуфло. Наверняка ландышем она бы обрадовалась больше, чем этому чёртову венику. Я гоню по темному городу, стараясь просто отвлечься. Просто представить, что всё как раньше. Выходит ужасно плохо». Я никого не люблю. Не люблю. Воробьиха выпархивает из подъезда почти сразу. Я успеваю только вылезти из машины. Я задубел. Зачем-то вру я, уже по привычке, мне нравится наблюдать за ней, когда она не знает, куда деться и что ответить. И взгляд ее становится растерянным, и. а потом она целует меня в щеку спустя долгие минуты пустого разговора, насмешливого трепа, которым я пытаюсь отгородиться от нее. И эти ее чёртовы губы мне мало, и я захватнически и коварно пробую их на вкус. Дурак я, дурак. Они опаснее любого вируса. Поехали. Хриплю, борясь с накрывающей меня паникой. Мне бы сейчас ее бросить, детей бросить, усвистать на острова, подальше от этой огромной проблемы. Я не хочу с ней ехать в одной машине. Мне не нужны они».